пока не выговорится, и всем своим видом показала, что вся обратилась вслух. Я хорошо изучила его лицо и без труда читала на нем. Я подумала, ему 25 лет, наверное, он считает себя совратителем, и при этой мысли меня разобрал смех. «Не смейтесь», — сказал он, «вчера вечером я очень разозлился на себя. Ведь вы беззащитны передо мной. Ваш отец, эта женщина — дурной пример». Будь я последним подлецом, вы все равно способны были бы мне довериться. Он даже не был смешон. Я чувствовала, что он добрый и готов влюбиться в меня, и я сама не прочь в него влюбиться. Я обвела руками его шею, прижалась щекой к его щеке. У него были широкие плечи, и я ощущала телом его сильное тело. «Вы славный, Сирил!» — шепнула я. «Вы будете мне братом.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 Потом с улыбкой кивнул. Когда подали кофе, Эльза встала и, подойдя к двери, обернулась с томным видом, по-моему, явно взятым напрокат из голливудских фильмов и, вложив в свою интонацию десятилетний опыт уже чисто французской игривости, сказала: Вы идете, Раймон. Отец встал.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 на губы Анны, и в какой громко упрекнул ее в равнодушии, притворяясь, будто шутит, когда именно он уже без улыбки сопоставил изощренность ее ума с придурковатостью Эльзы. Мое спокойствие зеждилось на дурацкой уверенности, что они знакомы уже пятнадцать лет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 «Анна, не из тех женщин, кого бросают за здорово живешь». Но рядом был Серил, и мои мысли были заняты им. Мы часто ходили по вечерам в кабачки Сент-Тропеза, танцевали под замирающие звуки кларнета и шептали друг другу слова любви, которые я наутро забывала, но которые так сладко звучали в миг, когда были произнесены. Днем... Мы плавали на паруснике вдоль берега. Иногда с нами плавал отец. Ему очень нравился Сирил, особенно с тех пор, как тот проиграл ему, заплыв в кроле. Отец называл его «мой мальчик». Сирил называл отца Мсье. Но я невольно задавалась вопросом, кто из них двоих взрослее. Однажды нас пригласили на чай к матери Серила. Это была спокойная, улыбчивая старая дама. Она рассказывала нам о своих вдовьях и материнских заботах. Отец выражал ей сочувствие, бросал благодарные взгляды на Анну, рассыпался в любезностях перед старой дамой. Должна сказать, что ему вообще никогда не было жаль потерянного даром времени. Анна с милой улыбкой наблюдала эту сцену. Дома она заявила, что старушка очаровательна. Я стала бронить, на чем свет стоит старых дам этого типа. Отец с Анной посмотрели на меня со снисходительной и насмешливой улыбкой, и это вывело меня из себя. «Не видите вы, что ли, до чего она самодовольна?» — крикнула я. «Она гордится своей жизнью, потому что воображает, будто исполнила свой долг и...» но это так и есть сказала анна. она исполнила, как говорится, свой долг супруги и матери. а свой долг шлюхи спросила я. я не люблю грубостей, сказала анна, даже в парадоксах. Это вовсе не парадокс. она вышла замуж как все на свете, по страсти или просто потому, что так получилось, родила ребенка, «Вам известно, откуда берутся дети?» «Конечно, не так хорошо, как вам», — отозвалась Анна с иронией. «Но кое-какое представление об этом у меня есть». Так вот, она воспитала этого ребенка. Вполне возможно, что она не стала подвергать себя тревогам и неудобствам Адюльтера. Но поймите, она жила, как живут тысячи женщин, а она этим гордится». Она с молоду была буржуазной дамой, женой и матерью, и пальцем не шевельнула, чтобы изменить свое положение. И похваляется она не тем, что совершила нечто, а тем, что чего-то не сделала. «Какая нелепица!» — возразил отец. «Да ведь это же приманка для дураков!» — воскликнула я. «Твердить себе, я выполнила свой долг только потому, что ты ничего не сделала. Вот если бы она, родившись в буржуазном кругу, стала уличной девкой, она была бы молодчина. Все это модное, но дешевое рассуждение, сказала Анна. Пожалуй, она была права. Я верила в то, что говорила, но повторяла я это с чужого голоса. Тем не менее, моя жизнь, жизнь моего отца подкрепляли эту теорию И, презирая ее, Анна меня унижала. К мишуре можно быть приверженным не меньше, чем ко всему прочему. Но Анна вообще не желала признавать во мне мыслящее существо. Я чувствовала, что должна немедленно, во что бы то ни стало, доказать ей, что она ошибается. Однако мне и в голову не приходило, что для этого так скоро представится удобный случай, и я им воспользуюсь. Впрочем, я готова была признать, что через месяц буду придерживаться совсем других взглядов на тот же предмет, что мои убеждения изменятся. Где уж мне было претендовать...